На его стороне внезапность, но это единственное его преимущество, помимо оружия. Перебрав фотографии, Линли выбрал ту, где следы крови на траве были видны яснее всего. Если подумать над всем этим и учесть распределение следов крови, Ханкин поднял руку, останавливая пояснение Линли. Он перевел взгляд к окну и задумчиво произнес «Убийца выскакивает из укрытия с ножом и мгновенно ранит парня. Парень падает в костер, где и обгорает. Девушка пытается убежать, убийца следует за ней, но его оружие осталось в парне». «Хм, да, я вижу, что происходит дальше». Ханкин отвернулся от окна с мрачным видом. представляя себе описываемую сцену. Улизнув из освещенного костром круга, девушка убегает в темный лес. Убийца размышляет, то ли ему задержаться и, добив парня, забрать нож, то ли сразу бежать за ней. Он бежит за девушкой. Ему удается настичь ее. Прикончив ее тремя ударами по голове, он возвращается, чтобы добить парня. Но за это время Коул переползает от костра к одному из мегалитов. Именно там убийца и приканчивает его. Об этом свидетельствуют ручейки крови, Питер. Они сбегали по камню и скопились на земле у его основания. — Если вы правы, — сказал Ханкин, — то убийца должно быть сильно перепачкался в крови. В темном и пустынном лесу это не имело значения. Но потом ему нужно было чем-то прикрыть свою окровавленную одежду, если только он не разделся догола перед убийством, что маловероятно. Он мог прихватить что-то с собой, — сказал Линли. или найти что-то подходящее на месте преступления. Ханкин хлопнул ладонями по коленям и встал. — Давайте-ка заглянем к Мейданам со списком вещей их дочери. В сердцах, впечатав кулак в собственную ладонь, Барбара нервно отошла от Уинстона-нката, звонившего Лилли из паба «Принц Уэльский». Этот пап находился на другой стороне улицы, огибающей парк Баттерси, поблизости от дома, где снимал квартиру Терри Коул. Хотя Барбару так и подмывало, выхватить трубку у Нката и более отчетливо, чем это делал Уинстон, выделить некоторые моменты в его рассказе, она понимала, что нужно держать язык с зубами. Нката как раз сообщал старшему офицеру о том, что ее так взволновало, и Барбаре приходилось молчать, чтобы Линли не узнал, что она увиливает от сидения за компьютером. «Я занимаюсь архивом вечером». поклялась она Нкате, когда поняла, что его отказ быстро нестись из Фуллима в Баттерсе вызван тем, что он озабочен ее нежеланием возвращаться к выполнению данного ей задания. Уинстон, клянусь жизнью матери, я буду торчать у экрана, пока не ослепну. Договорились, но позже. Немного позже. Сначала съездим в Баттерсе. Нката доложил Линли о результатах посещения бывшего места работы Николь и нынешнего места ее жительства. После сообщения о почтовых открытках со скрытым смыслом, который Николь присылала подруге. Он подробно остановился на том, что спальню Николь в Фульмской квартире явно почистили перед тем, как пустить туда незваных гостей. «Вы можете представить, чтобы у такой птички не было ничего, что поведывало бы нам о ее образе жизни?» — спросил Анката. «Босс, я клянусь, эта красотка Вай, услышав, что у дверей полиции специально так долго мурыжила нас на крыльце, потому что выгребала что-то из той спальни». Барбара поморщилась и затаила дыхание, когда прозвучали местоимения множественного числа. «Линли ведь не дурак, и он тоже слышит эти местоимения на том конце провода». Бросив взгляд на Барбару, Нката переспросил «Что? Нет, это просто фигура речи, босс». «Да, поверьте, это чистая оговорка». Он замолчал, очевидно слушая, как продвигается расследование в Дербишире. Посмеявшись над чем-то, он сказал «получить удовольствие в целом? Господи! Да я скорее поверю, что наша земля плоская». В задумчивости он долго вертел в руках металлическую оплетку телефонного провода, а потом сказал «уже в баттерсе».